Несуществующая, но видимая перспектива, похожая на узкий бесконечный коридор, вариант бесчисленных свечей, отражение ее лица, рук, зеркальной рамы, все это давно уже заволоклось туманом и слилось в одно беспредельное серое море. Море колеблется, мигает, изредка вспыхивает с аревом. Глядя на неподвижные глаза и открытый рот Нелли, трудно понять, спит она или бодрствует.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 Будущее На сером фоне мелькают картины за картиной Вот видит Нелли, как она в холодную зимнюю ночь Стучится к уездному врачу Степану Лукичу За воротами ленивый хриплый лайт старый пес В докторских окнах потемки Кругом тишина Ради бога, ради бога, шепчет Нелли Ну вот, наконец, скрипит калитка И Нелли видит перед собой докторскую кухарку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 Муж болен. Продолжает Нелли, сдерживая рыдания. Ради Бога поедемте скорее, как можно скорее. Мочет доктор, дуя на ладонь. Поедемте и сию минуту, иначе, иначе страшно выговаривать ради Бога. И бледная, измученная Нелли, глотая слезы и задыхаясь, начинает описывать с доктору внезапную болезнь мужа и свой невыразимый страх.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 Помогает ему Нелли. «Позвольте, я его на вас надену». «Вот так. Едемте. Я вам заплачу. Всю жизнь буду признательна». Но что за мука? Надевшись у рту, доктор опять сложится. Нелли поднимает его и тачит в переднюю. В передней долгой, мучительной возня с калошами, шубой. Пропала шапка. Но вот, наконец, Нелли сидит в экипаже. Восле нее доктор. Теперь остается только проехать сорок верст, и у ее мужа будет медицинская помощь. На земле и висит тьма, зги не видно, дует холодный зимний ветер, под колесами мертвые кочки. Кучер то и дело останавливается и раздумывает, какой дороги ехать. Дэли и доктор всю дорогу молчат, их трясет ужасно, но они не чувствуют ни холода, ни тряски. Гони, гони, бросит Нелли Кучера. К пяти часам утра замученные лошади въезжают во двор, Нелли видит знакомые ворота, колодец, журавлем длинный ряд конюшен и сараев. Наконец она дома. А погодите, я сейчас, говорит она Степану Лукичу, сажая его в столовой на диван. А Стеньке, а я пойду посмотрю, что с ним. Вернувшись через минуту от мужа Нелли застает доктора лежащим. Он лежит на диване и что-то бормочет. Пожалуйста, доктор, доктор. А? Спросите удобно, бормочет Степан Лукич. Что? Ос есть, говорили. Влас его говорил. Кого? Что? И Нелик великому своему ужас увидит, что у доктора такой же бред, как и у ее мужа. Что делать? К земскому врачу решает она.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 Это он, сушеный предмет долгих впечатаний и надежд, сушеный для Нелли, составляет все смысл жизни, личное счастье, карьеру, судьбу. В ней его, как и на сером фоне, мрак, пустота, бессмыслица. И немудрено поэтому, что видя перед собой красивую, кротко улыбающуюся голову, она чувствует наслаждение невыразимо сладкий кошмар, который не передашь ни на словах, ни на бумаге.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 Ленивый, хриплый, лает старый пёс. В докторских окнах потёмки. Кругом тишина. «Ради бога! Ради бога!» шепчет Нелли. Но вот, наконец, скрипит калитка, и Нелли видит перед собой докторскую кухарку. «Доктор дома? Эх, спец!» шепчет кухарка в рукав, словно боясь разбудить своего барина. «Только что с эпидемией приехали. Не вели набудиться».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 Плачет она горько, вздрагивая всем телом. Муж, муж болен, выговаривает она. Степан Лукич молчит. Он медленно поднимается, подпирает голову кулаком и глядит на гостью сонными, неподвижными глазами. Муж болен. Продолжает Делис, держа его рыдания. Ради бога, поедемте скорее, как можно скорее. А, мочит доктор, дуя на ладонь.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 Лихковский Хая. Антон Павлович Чехов. Зеркало. Читал Джихангир Абдуллаев. Четырнадцатое мая две тысячи двадцать второй год.